Глава ш е с т а л л е й б л и н Обозначение эмоций». «Как вы сегодня себя чувствуете?» Так я начал презентацию, которую недавно делал перед группой бизнесменов в долине Напа. На винодельне, конечно. Как и большинство моих слушателей, почти все участники с трудом находили больше одного-двух слов, чтобы описать собственные эмоции. Как обычно, самыми популярными были ответы «отлично» и «хорошо». Я попытался копнуть глубже, но глубины не нашел. Хотя некоторые докопали да любопытно и заинтригованно. Вместо того, чтобы настаивать и искать причины, по которым им было так трудно описать чувства, я повел группу в другом направлении. «Учитывая вашу компетенцию», — сказал я, — «мне любопытно». как вы описываете красные вина, которые представляете. Внезапно эмоционально неграмотные люди заговорили, как поэты. Богатые, приятные и минеральные акценты, жареное мясо с дымком и цветочный аромат ежевики, насыщенный мягкий вкус абрикоса и лакрицы, нотки перца и сигары. Много глубоких, но сглаженных танинов, Хорошо структурированное выразительное окончание вкуса, сбалансированное и энергичное с долгим послевкусием, которое дает фруктовый отголосок, плотные танины с обволакивающим вкусом. Доступно по цене, но сделано как для винных погребов. Можете ли вы представить людей, столь красноречивых в отношении перебродившего виноградного сока, но столь ограниченных в описании внутреннего мира? Последние годы велась дискуссия о словарном разрыве между богатыми и бедными семьями. Дети, растущие в среде с более высоким доходом, сталкиваются с большим количеством слов, чем их более бедные сверстники. И этот разрыв может объяснить будущую успеваемость, способность зарабатывать и даже интеллект. Разрыв исчезает, когда дело доходит до слов, используемых для описания собственных чувств. В этом невежество уравнено. Существует сотни слов, которые мы могли бы использовать для данных целей, но большинство предпочитает буквально два – «хорошо» или «занят». Вопрос, лежащий в основе книги «Как вы себя чувствуете?» не слишком полезен, если не будет полезных ответов. Без надлежащего словарного запаса мы не можем обозначить эмоции, а если не можем обозначить их, мы не сможем должным образом рассмотреть или представить их в перспективе. И это не просто риторика. Из нейробиологии и исследований мозга мы знаем. Есть реальная, осязаемая истина в утверждении, что если можете дать чему-то название, вы можете это приручить. Обозначение эмоций само по себе является формой регулирования. Позже мы углубимся в эту науку. Глава распознавания эмоций посвящена определению нашего общего эмоционального состояния и размещению его в одном из четырех цветных квадрантов – красным, синим, желтым или зеленым. Глава п о н и м а н и е эмоций посвящена одному вопросу. Почему? Мы говорили об умении обнаруживать причину чувств. Обозначение – это пространство, где мы выводим эти два навыка на новый уровень. Здесь мы сосредотачиваемся именно на испытываемых эмоциях до такой степени, что мы можем точно их назвать. Вы в красном? Жаль т о слышать, но теперь можно точно определить минусы. Вы в ярости или просто разочарованы? Испугались или просто обеспокоены? Или, если находитесь в зеленой зоне, вы спокойны или благодушны? Блаженны или довольны? Совершенно разные эмоции, каждая со своей причиной и т р е б у ю щ и е собственного образа действий. Вот почему шкала настроения является столь важным инструментом. Мы начинаем с квадранта, визуализируемого как основной, а затем сужаем поиск определенного оттенка. Это не просто устройство, которое помогает визуализировать эмоции, это то, как мы обнаруживаем и обозначаем, какие действительно испытываем. В дуге, образованной процессом «руллер L», Лейбелин. Обозначение является точкой поворота, шарниром. Он связывает распознавание и понимание с выражением и регулированием, где мы предпринимаем действия, необходимые для извлечения пользы из нашей эмоциональной жизни. Без навешивания лейблов чувства остаются в зачаточном состоянии. Как только назовем их, мы начнем обладать их силой. Навык обозначения находится в пространстве между нашим пониманием того, что мы чувствуем, и нашей способностью точно описать это себе и другим. Когда мы снова и снова используем одни и те же эмоциональные слова, мы возвращаемся к этому почти немому подростковому состоянию бытия. Неужели мы не хотим знать истинное чувство? Неужели не хотим, чтобы другие понимали наши? Так проявляется страх уязвимости. Если вы спросите меня, как я себя чувствую, и я скажу «хорошо», это избавит меня от необходимости рассказывать историю о слабости и горе. «Хорошо» становится вежливым способом сказать «пожалуйста, не спрашивайте меня, как я себя чувствую». Если я достаточно часто говорю «отлично», как и вы, Все более описательные слова будут казаться неестественными и даже вызывать тревогу. Однако наши чувства не должны нас тревожить. Часто вместо того, чтобы точно называть эмоции, мы используем обороты речи. «Я на вершине мира». «Вы сгорели». «Он доволен как слон». «Я в тупике». «Она скуксилась». «Очень ярко, конечно». И тем не менее, эти обороты позволяют избегать открытого столкновения с тем, что мы чувствуем. Эти изобретательные метафоры могут быть описательными на странице, но часто создают дистанцию между чувствами и словами. Обозначение эмоций точными словами делает возможными четыре основных процесса. Признает и формирует опыт. Когда мы присоединяем слово к чувству, Оно придает эмоции субстанцию и создает ментальную модель слова, а значит его можно сравнивать с другими чувствами, которые мы испытываем, а также с чувствами других людей. Помогает другим удовлетворять наши потребности. Как только сможем конкретно рассказать, что чувствуем, люди в нашей жизни смогут заглянуть за пределы нашего поведения, чтобы понять его причины. Так эмпатия станет более доступной. Помогает удовлетворять потребности других. Как только мы узнаем, что чувствует человек, нам легче его поддержать. Соединяет нас с остальным миром. Наши эмоции становятся формой общения, способом поделиться жизненными переживаниями. Существует множество исследований, показывающих пользу для здоровья от социальных связей, и именно здесь она начинается, в способности уподоблять себя другим. Терминология эмоций позволяет читать жизни друг друга почти как в романе. Слова дают каждому историю, которую можно рассказать. В этом сила обозначения. Говорят в английском языке около 2000 слов, которые в широком смысле относятся к эмоциям. Это и понятно, учитывая разнообразие эмоций и чувств, которые мы все испытываем в течение дня. Но тогда возникает вопрос, сколько из этих слов мы на самом деле используем? Здесь наше отношение к эмоциям начинает проглядывать сквозь речь, проще говоря. Наш словарный запас эмоций катастрофически мал. По большей части эмоции, требующие наибольшего внимания, те, которые имеют тенденцию занимать нас, являются негативными. Вариациями гнева, страха, печали и стыда. Исследования показывают. Эмоциональные слова примерно на 50% негативны, е на 30% позитивны е и на 20% нейтральны. е И даже это не означает, что мы хорошо описываем негативные. Мы не любим зацикливаться на неприятных чувствах. Мы просто хотим, чтобы они ушли, желательно сами по себе, без вмешательства с нашей стороны. Будь то наши собственные негативные эмоции или чьи-то еще, с ними очень больно иметь дело». Одно из возможных объяснений п р е о б л а д а н и я слов, определяющих отрицательные эмоции, заключается в том, что наш мозг по-разному обрабатывает положительные и отрицательные чувства. Мы склонны уделять положительным лишь поверхностное внимание, так как мы не видим необходимости модулировать их. Просто сжимаем кулачки и надеемся, что они продержатся как можно дольше. Мы не тратим многоумственной энергии на анализ того, почему чувствуем себя так хорошо. Зато негативные эмоции переживаем глубже, они замедляют наше осмысление, потому что указывают на проблему. Мы уделяем их описанию больше слов по необходимости. Когда мой дядя Марвин составлял то, что он называл своей учебной программой слов-чувств, он говорил о таких вещах, как отчуждение, депривация и другие темные чувства. И педагоги были в шоке. Их пугала мысль о том, что дети могут на самом деле испытывать нечто подобное. Однако дети часто испытывают негативные чувства, настаивал он. И мы можем либо обсуждать их, либо игнорировать. Он не слишком далеко продвинулся с этим аргументом в 1970-х и 1980-х годах, хотя был прав тогда и прав сейчас. Поучительно наблюдать, как наше понимание эмоций развивается по мере развития нашего мозга, начиная с рождения. Исследователи обнаружили, что младенцы не способны различать эмоции по выражению лица, но могут различать приятные, неприятные и нейтральные выражения. Двухлетние дети, которые знают только самые основные слова для эмоций, такие как «грустный», «счастливый», не могут различать негативные выражения лица, они воспринимают все как грустные. Трех- и четырехлетние дети начинают понимать термины «гнев» и «страх» и учатся отличать одно отрицательное выражение от другого. Существует множество исследований, что у детей, которые могут точно определить свои чувства, более позитивные социальные взаимодействия, чем у тех, к т о не может этого сделать и испытывает больше проблем с обучением и поведением. Это не просто теоретизирование или предположение. Мэтью Либерман и его коллеги из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели эксперименты, чтобы выяснить, может ли использование слов для описания чувств, аффективное обозначение, смягчить неприятное эмоциональное переживание, то есть облегчить боль. В одном исследовании испытуемым показали фотографии, демонстрирующие негативные эмоции. Участники, которых попросили обозначить выражение лица, сообщили, что огорчились меньше, чем те, кто просто видел фотографии, но их не просили комментировать выражение лиц. В другом эксперименте участников, у которых была выявлена сильная боязнь пауков, арахнофобия, поместили в комнату с пауком в клетке. Некоторые использовали эмоциональные слова, чтобы описать свои чувства в этой ситуации, в то время как другие использовали нейтральные слова, чтобы просто констатировать факты. Результат. Члены первой группы смогли сделать больше шагов к клетке, чем остальные. Кроме того, более частое использование таких слов, как «беспокойство» и «страх» во время контакта с пауком было связано с уменьшением этих эмоций. Перед началом экспериментов участники заявили, что не верят, будто наименование может быть эффективной стратегией регулирования эмоций. Они ошибались. Либерман назвал это регулированием случайных эмоций, поскольку испытуемые не знали, что обозначение уменьшало неприятные ощущения. Другое исследование продемонстрировало, что обозначение э ф ф е к т а связано с более низкой активацией м и н д а л е в и д н о г о тела, области мозга, которая активируется, когда мы испытываем негативные эмоции, и более высокой активацией правой вентролатеральной префронтальной коры, которая поддерживает регуляцию эмоций. И точно так же, как мозг использует нейронные пути для соединения одной области с другой – Эмоции путешествуют по путям. Если мы предрасположены к гневу, то определенные виды раздражителей обычно вызывают его, и гнев становится нашей непосредственной реакцией. Однако, если мы способны определить несколько оттенков этой малоприятной, высокоэнергичной эмоции, например раздражение, отвращение, негодование, фрустрации и т.д., а л е е Тогда мы сможем модулировать реакции и при этом останавливать себя до достижения предела, взрывной ярости на каждую провокацию. Каждый возможный термин становится моментом для саморефлексии. Чувствую ли я это так сильно или может не столь экстремально? Термин «гранулярность» дает полезный способ осмысления того, как мы обозначаем наши эмоции. Это лишь означает, что мы определяем то, что чувствуем, настолько точно и узко, насколько позволяют слова вплоть до гранул, вместо того, чтобы довольствоваться обобщенными терминами, на которые мы склонны опираться. Психолог Лиза ф е л ь д м а н б а р д т написала в Нью-Йорк Таймс, что то, что она называет эмоциональной гранулярностью, это адаптивная ценность выражения чувств В словах с высокой степенью сложности, сложности, которая отражает внутреннюю жизнь. В ее экспериментах участники, которых считали гранулирующими, лучше различали свои эмоциональные переживания. Субъекты с низкой степенью детализации, называемые е к о м к у ю щ и м и были менее опытны в дифференциации эмоций, например, гнева, беспокойства, разочарования. Когда две группы сравнили, сообщила исследователь, гранулирующие индивидуумы с меньшей вероятностью слетали с катушек или злоупотребляли алкоголем в состоянии стресса и с большей вероятностью находили положительный смысл в негативном опыте. Они также лучше регулировали эмоции, смягчая реакции для достижения желаемых результатов. к о м к у ю щ и е с другой стороны, показали худшие результаты по этим показателям, и, как правило, физически и психологически были больны чаще, чем гранулирующие. Есть даже термин для людей с самым скудным словарным запасом для описания эмоций. а л е к с и т и м и я Этот термин относится и к трудностям в распознавании и выражении эмоций. Одно исследование, посвященное изучению мозга алексимитичных людей, показало, что у них меньше серого вещества, чем у людей без алекситимии, в областях передней поясной коры, которые связаны с обработкой речи. Трудно переоценить связь между эмоциями, которые мы испытываем, и словами, которые используем для их описания. Гипотеза Сепира-Ворфа, названная в честь пары лингвистов, утверждает, Язык, на котором мы говорим, определяет наше мировоззрение и даже то, как работает разум. Это восходит к идее 19 века о том, что язык выражает дух культуры. Эти убеждения несколько потеряли популярность, но ученые все еще изучают, каким образом язык влияет на мышление и то, как мы воспринимаем мир». У инуитов Аляски и Канады есть десятки слов для обозначения снега. По крайней мере, так гласит распространенное мнение. Остальные обходятся небольшим количеством. Вывод кажется очевидным. Важность предмета демонстрируется количеством слов, доступных для его описания. В других языках есть слова для эмоций, отсутствующих в английском. Значит ли это? что сами чувства не возникают у англоязычного населения? Возможно. Нет, маловероятно, что мы не способны испытывать определенные эмоции только потому, что у нас нет для них единого слова. Но факт, что эти термины отсутствуют в нашем лексиконе, должен на что-то указывать. Анна Вежбицкая, польский лингвист, утверждает, Мы слишком сильно полагаемся на английский язык, что на самом деле может помешать нам достичь большего самосознания. Одно слово, которому уделяется много внимания в учебниках по психологии, описывая чувство счастья или удовлетворения, вызванное чужой неудачей, или то, что в немецком языке называется «шаденфройнде». Предположительно, слова с похожим значением есть в голландском, арабском, иврите, чешском и финском языках, но такого термина нет в английском. Зато есть в русском языке «злорадство». Означает ли это, что нам вряд ли понравится смотреть, как кто-то страдает, или что эти другие национальности более злонамерены, чем мы, англоязычные? Может, это просто означает, что им удобнее признаваться в таком неприятном ощущении. Это не единственное слово для обозначения эмоций, которое встречается в других языках, только не в английском. Вот еще несколько. Литост. Чешское слово, означающее, по мнению романиста Милана к у н д е р ы состояние мучения, вызванное внезапным видом собственного несчастья. Икцуарпок. Это инуитское слово, которое описывает предвкушение, которое вы испытываете, когда так нетерпеливо ожидаете прибытия гостя в свой дом, что продолжаете выходить на улицу, чтобы проверить. Хюгге — легендарное датское ощущение, которое можно испытать, сидя зимой у костра в окружении друзей. к в е л слово на идише. которая описывает чувство всепоглощающей любви и гордости, которое вы испытываете, когда видите, на что способен ваш ребенок. «И я обурни» по-арабски означает «пусть ты меня похоронишь», означает надежду на то, что ты умрешь раньше любимого человека, поскольку не можешь жить без него или н е ё В чем значимость данных отличий? По всей вероятности, существование данных терминов в некотором роде является отражением их культурного наследия. Слова, которые мы используем, зависят от наших ценностей. С другой стороны, в тибетском, таитянском, бимин-кус-кус-минском, чивонгском или самаанском языке нет слов для обозначения эмоций. Предположительно, у людей, говорящих на этих языках, чувства все же есть. Но действительно ли существует связь между тем, что мы способны чувствовать, и тем, что способны выразить? Вы можете подумать, что нет. Даже если никогда не называли одно из наших чувств, мы все испытываем один и тот же набор эмоций, не так ли? Может ли словарный запас влиять на способность чувствовать? В какой-то степени да. Если мы воспринимаем только основные, которые знает каждый ребенок, «Я злюсь», «Я счастлив», «Я напуган», «Мне грустно», мы упускаем много информации. Количество английских слов и ассоциаций со словом «стыд» несравнимо с китайским. В мандаринском диалекте в одной исследовательской статье можно найти более сотни различных терминов и фраз, связанных со стыдом. В том же духе мы должны предположить существование связи между размером нашего эмоционального словаря и в а ж н о с т ь ю эмоций в жизни. Чем больше слов мы сможем использовать для описания того, что чувствуем, тем лучше удастся понять себя и сделать так, чтобы нас понимали другие. И если наши партнеры тоже обладают здоровым словарем эмоций, будет намного легче понять их не только сопереживать, но и помогать им, когда это необходимо, регулировать и модулировать чувства, которые они испытывают. Это, как вы понимаете, имеет огромное значение при работе с детьми. Их эмоциональная жизнь часто остается для нас загадкой именно потому, что они еще не научились обрабатывать и выражать то, что чувствуют. Чем больше слов используют дети, тем лучше мы сможем их поддержать. Задействуя разнообразные термины для описания эмоций, наши дети усваивают не только слова, но и важный урок. Описывать собственные чувства – это естественный и положительный поступок. Присвоение эмоции правильного ярлыка имеет решающее значение, поскольку как только мы обозначили чувства, мы начинаем выяснять, что с ним делать. Если ошибочно предположить, что ребенок испытывает тревогу, не удастся справиться с реальной эмоцией. Возможно, смущением или страхом, которые со стороны выглядят довольно похожими на тревогу. Неточные названия вводят нас в заблуждение, когда мы ищем способы справиться с негативными эмоциями. И именно поэтому словарный запас эмоций, обозначение, имеет такое большое значение. Таким образом, очевидны преимущества приобретения и использования здорового словаря эмоций. Но мы еще не обсуждали, как приобретаем этот навык. Один из способов – использовать шкалу настроения, которая похожа на карту эмоций. Если обращаться к ней достаточно часто, можно начать принимать некоторые термины как собственные. Шкала пытается охватить все основы каждой категории эмоций. В красном квадранте она переходит от легкого раздражения к ярости, от неудобства до паники. Зеленый – от непринужденности к безмятежности, от спокойствия к уравновешенности. Синий – от упадка к отчаянию и от одиночества к отчуждению. А желтый – от радостного к восторженному и от надежды к оптимизму. В сотрудничестве с Hope Lab мы также разработали приложение moodmetaup.com, чтобы вы могли отслеживать свои эмоции с течением времени. В RULER мы учим детей эмоциональным п о н я т и я м используя учебную программу «Слова чувств». Наша цель, чтобы к средней школе каждый ребенок выучил как минимум 84 термина, описывающих, в частности, то, что они чувствуют. Мы учим их словам и тем самым подчеркиваем ценность признания и принятия всего спектра эмоций. Урок к п р и н я т и я также важен, как и сам словарный запас. Когда мы используем общий, неопределенный термин для описания чувств, паршиво, хорошо, безумно, мы мешаем кому-либо помочь нам. Может потребоваться много труда, чтобы выяснить, что паршиво на самом деле означает «я разочарован потому, что моя презентация не была хорошо принята, а я думал, что справился», или и Я боюсь сказать коллегам, что мою презентацию плохо приняли, они будут обвинять меня в том, что я не подготовился. Чем лучше мы научимся обозначать чувства и описывать их причину, тем больше шансов получить необходимое сочувствие или помощь. Наша способность точно маркировать чувства упрощает общение с нами для других». Хитрость в обозначении заключается в том, чтобы убедиться, что мы нашли правильное слово. Если зайдем слишком далеко, то сможем обнаружить, что решаем проблему, которой не существует, и игнорируем реальную. Когда мы становимся исследователями эмоций, мы находим довольно много потенциальных промахов, которые могут сбить нас с пути, если не быть внимательным. Проблема с обозначением эмоций, которая сегодня распространена как в классах, так и на рабочих местах, заключена в том, что все называют просто стрессом. Задавая вопросы, мы обычно обнаруживаем как минимум четыре возможных отдельных эмоции – тревогу, страх, давление, стресс. Сначала они кажутся почти взаимозаменяемыми. А на самом деле это разные чувства, каждый из которых имеет собственный источник. Тревога, как мы узнали ранее, это беспокойство по поводу неопределенности будущего и неспособности контролировать то, что с нами произойдет. Страх. Это осязаемое ощущение опасности, которое находится впереди и в конце концов настигнет нас. Давление. Это сила извне, которая говорит «На карту поставлено что-то важное, и от того, как мы поступим, зависит, добьемся мы успеха или потерпим неудачу». И, наконец, стресс. Это то, что мы чувствуем, сталкиваясь со слишком большим количеством требований из всего ранее сказанного, и боимся, что не справимся с этим. Все эти чувства, безусловно, взаимосвязаны, но заметна и разница. У каждого своя основная тема и причина, и мы должны сначала распутать их, если хотим понять их и выяснить, что с ними делать. Некоторые причины являются внутренними, другие — вторжениями из внешнего мира. Также вполне возможно, что стресс маскирует совершенно другую эмоцию. Я п р о с и л пару сотен студентов Ельского университета об их стрессе и узнал, что он в основном связан с завистью. Они видят, как сокурсники получают пятерки, не учась, и о т л и ч н ы е п р е д л о ж е н и я о работе благодаря связям родителей и так далее. Интересно, сколько консультационных пунктов в колледжах помогают молодежи справиться с завистью, а не предлагают снизить стресс? Лет 10 назад я страдал кислотным рефлюксом и тревожностью, и винил в этом свои неврозы. Кислотный рефлюкс, или гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ. Это состояние, при котором кислота, в норме находящаяся в желудке, забрасывается в пищевод, то есть в мышечную трубку, соединяющую ротовую полость и желудок. Я жил в постоянном низкоуровневом страхе перед ближайшим будущим, и когда пошел к врачу, тот сказал, «Добро пожаловать в еле, примите препарат, и я пропишу вам успокоительное, чтобы снять стресс». Я не этого ожидал и ушел, решив разобраться с проблемой самостоятельно. Был ли я действительно напряжен или взволнован или вместо этого чувствовал что-то другое? В конце концов, я понял, что чувствую стресс, поскольку беру на себя слишком много задач, больше, чем кто-либо может легко выполнить. Стресс не является корнем проблемы. Я был перегружен, я взял на себя слишком много всего. Когда я немного сократил рабочие обязанности, запланированные тренировки и увеличил время отдыха, уровень стресса значительно снизился». Я не смог бы придумать, как справиться, если бы не проанализировал чувства, начиная с того, что назвал его. В пятой главе мы обсуждали ревность и зависть, которые часто путают. Это невзаимозаменяемые термины. Если относиться к ним одинаково, мы сбиваемся с курса. Напомним, ревность... Это эмоция, связанная с отношениями, с чувством угрозы, что вы потеряете внимание кого-то важного для вас. Это могут быть любые отношения. Одному ребенку кажется, что мама или папа проводят больше времени с братом или сестрой. Или коллеги не в ладах, поскольку начальник отдает предпочтение одному. Или типичный романтический треугольник. Зависть, с другой стороны, связана с желанием чего-то, чем обладает другой, предметом, отношениями, позицией, умением или талантом, образом мыслей. Если мы не отличаем эти две эмоции, как обращаться с ними и позволять их? Часто я прошу аудиторию определить разницу между гневом и разочарованием. И всегда удивляюсь, когда вижу, как тяжело это дается людям. Большинство говорят, что не могут выразить разницу словами, что красноречиво с о о б щ а е т о трудностях со словарным запасом эмоций. Но, как мы уже говорили, гнев обычно является реакцией на несправедливое обращение или несправедливость. Разочарование связано с неудовлетворенными ожиданиями. Стратегии, которые мы могли бы использовать, чтобы справиться с собственным или чужим разочарованием, вероятно, будут отличаться от тех, которые мы использовали бы для гнева. Один из наших тренеров, Руллер, обедал дома с семьей, когда один из его сыновей начал капризничать. Мать мальчика спросила, «Почему ты так злишься?» Старший брат мальчика, который был в классе, где внедряется Руллер, сказал, «Мама, я не думаю, что Джереми зол. Я думаю, что он разочарован. Он надеялся выйти на улицу поиграть, но сейчас, когда идет дождь, не может». У обоих родителей отвисла челюсть. Они прекрасно разбирались в системе рулера, л но были приятно удивлены, увидев ее в действии за обеденным столом. Другая распространенная ошибка – мы слишком долго ждем, чтобы определить чувства, и они становятся пугающими. Мы пропускаем раздражение, нервозность или настороженность, и оставленные без присмотра они превращаются в ярость или панику. Мы игнорируем апатичность или истощенность, пока тени метастазируют в безнадежность или депрессию, и придется иметь дело уже с ними. Мы склонны говорить исключительно о негативных эмоциях, но почему бы не исследовать чувства безмятежности или бодрости? Если не признавать их, можно прожить жизнь с ощущением, будто никогда их не испытывали. Кроме того, если посвящать время и мысли положительным моментам, можно найти способы продлить их. Предоставление детям информации о том, что такое легкое раздражение или негодование и какие мысли у них возникают в связи с этими чувствами, само по себе является стратегией предотвращения экстремальных эмоциональных выплесков и вспышек агрессии. Если распознать трудное внутреннее состояние, пока оно еще управляемо, дети смогут получить поддержку до того, как будут перегружены и... и не получится регулировать себя. Обозначение замыкает те виды спиралей, которые заканчиваются слезами или истериками. Учительница, которую мы тренировали в Нью-Йорке, работала в школе для детей с эмоциональными проблемами и продемонстрировала следующую трудность. Когда мы впервые взяли у нее интервью, она сообщила, что эмоции учеников проявлялись в основном в крайних формах. Разъяренные дети швыряли парту, избивали однокурсника, истерически плакали в классе, или были молчаливы, унылы и подавлены. Ее стратегия действий во всех ситуациях заключалась в том, чтобы вызвать спецгруппу для вмешательства. Однако она чувствовала себя неспособной что-либо сделать, прежде чем дело доходило до крайней точки. В результате она постоянно становилась объектом их вспышек, даже насилия. Женщина годами не сообщала о следах и синяках, которые получала от почти ежедневных ударов, не желая, чтобы детей исключили из школы или отправили в тюрьму. Затем мы представили шкалу настроения в ее школе. Впервые это дало детям возможность осознать, что они чувствуют, прежде чем начнут проявлять насилие и другие экстремальные формы поведения. Как только в их лексиконе появилось раздражение, разочарование и фрустрация, они смогли осознать происходящее до того, как оно достигло уровня ярости. Они могли объяснить учителю, что чувствуют. и попросить о помощи, пока это возможно. После года использования шкалы настроения, сказала она, у меня не осталось следов от ударов. Потребность во вмешательстве уменьшилась. Дети могли отличить небольшой гнев от сильного. Когда они злились, они могли поднять руку, я или ассистент поддерживали их, предложив стратегию для сдвига эмоций, пока ситуация не вышла из-под контроля. С практикой многие ученики усвоили эти стратегии и использовали их сами как в классе, так и вне школы. Понемногу дети брали под контроль собственные эмоциональные судьбы, не игнорируя и не замалчивая происходящее внутри. Исследования показывают, что у большого процента детей с языковыми нарушениями наблюдаются эмоциональные и поведенческие проблемы. Но, как мы уже говорили, Когда вы можете назвать и понять конкретную эмоцию, схемы мозга и нервная система успокоят вас. Языковые навыки облегчают исполнительный контроль и метакогнитивную обработку. Таким образом, простой акт признания создает сдвиг, изменение становится возможным. Я воочию убедился в огромной силе обозначения в своей семье, не с ребенком как таковым, а с отцом. Когда ему было 78, я получил электронное письмо от его жены Джейн. «Привет, Марк. Я хотела, чтобы ты знал. У меня проблемы с папой. Его вспышки ярости кажутся более частыми, как и словесное оскорбление. Я больше так не могу. Я думаю, ему нужны лекарства или, может быть, психотерапевт». Он, конечно, считает, что его ярость оправдана, и я уверена, что он сильно разозлится, если узнает, что я рассказал а тебе. Сейчас он сердится, когда я нянчусь с внуком. Я нечасто это делаю, но люблю сидеть с ним. Я рада, что достаточно здорова, чтобы заботиться о нем время от времени. Не знаю, в чем проблема у твоего отца, но я никогда не знаю, когда он взорвется. Я устала жить так. Я подумала, может... Ты мог бы помочь. Спасибо. Я сразу же позвонил братьям. Конечно, сначала наш разговор вернул нас всех в шквалистое детство. Мы решили отправиться в путешествие, чтобы поболтать с отцом. Нам приходилось действовать осторожно, поскольку Джейн боялась реакции нашего отца. Мы не хотели, чтобы наш визит имел для нее неприятные последствия. Мы пригласили его на кофе и упомянули электронное письмо Джейн. Как настоящие и с следователи эмоций, мы исследовали и искали подсказки. Я сказал, «Папа, что происходит у вас с Джейн? Она очень расстроена тем, как ты с ней обращаешься». «Я больше не могу этого вынести», — ответил он. «Что ты больше не можешь?» — уточнил я. а затем выдал все вопросы ученых эмоций, тщательно обрабатывая их, чтобы не обидеть. «В чем дело? Расскажи мне больше. Что тебя злит? Что делает Джейн? Когда у тебя возникают эти чувства?» «Вот что он рассказал. Ее дочь использует ее, привозя внука на несколько часов подряд». Она тратит так много времени на заботу о нем. Я не ожидал, что, будучи на пенсии, придется тратить время таким образом. У меня было предчувствие, основанное на темах эмоций, исходящих из уст отца, что он не столько злился, сколько ревновал к внуку, который оттягивал внимание жены. Конечно, он возмущался и на ее детей, за то, как сильно они полагались на нее». Однако основной темой было то, что он чувствовал угрозу со стороны малыша, поскольку Джейн, казалось, предпочитала быть с ним, оставляя отца одного. Поэтому я ответил. «Папа, похоже, ты ревнуешь Джейн к внуку». Он посмотрел на меня, будто я сошел с ума. Тогда я добавил. «Ну, кажется, ты хочешь проводить больше времени с Джейн». «И тебя не устраивает тот факт, что она так много возится с внуком. Это ревность». «Ты хочешь сказать, что я ревную?» Переспросил он. «Нет, это ты говоришь мне, что ревнуешь». В этот момент папа начал плакать. Он вдруг понял, что на самом деле чувствует угрозу со стороны маленького ребенка. Теперь у нас была возможность внести изменения». Мы создали эмоциональное пространство, чтобы помочь ему управлять собственными чувствами. Тот день изменил жизнь отца и его жены. Примерно через месяц Джейн позвонила и сказала: "Марк, я понятия не имею, что вы делали в тот день, но что бы это ни было, оно сработало. Спасибо. Он изменился". Когда понимаете и называете свои эмоции, Происходит волшебство. Сам факт признания создает возможность перемены. Без использования слов для выражения чувств не просто не хватает описательной выразительности, не хватает авторства в собственной жизни. После испытания «ю» понимания эмоций обозначение должно даться легче. Все мы знаем множество слов, описывающих эмоции, чувства и настроения. Даже если обычно не используем их в описании собственной жизни, мы читаем и слышим их повсюду. Большая часть жизни определяется такими словами, как «восторженный», «тревожный», «разъяренный», «довольный», «сомнительный», «полный надежд», «уступчивый». Любой словарь синонимов или толковый словарь справится с этой частью навыка. Тогда наша задача сводится к тому, чтобы начать привязывать эти термины к ощущению внутри. Когда мы соглашаемся на использование шести или семи слов, на которые полагаемся, мы обсчитываем самих себя. Это все равно, что давать обет эмоциональной бедности, когда нас ждет богатство. Спросите себя сейчас, как я себя чувствую, и попробуйте придумать как можно больше слов, более вдумчивых и точных, чем обычно используете. Так улучшается навык. Без него мы остаемся неизвестными для себя и кого-либо еще, что подводит нас к следующему шагу – выражению эмоций.